Глава 7: Отчеты и допросы. Суббота, 15 июня, 3 часа дня. Мы вошли в древнее здание суда с потемневшими от времени лепными украшениями и поднялись на четвертый этаж, где находилась контора прокурора. Контора, как и все здание, носила следы былого величия. Высокие потолки, позолоченные дубовые рамы окон, бронзовые канделябры и тому подобное. Все это когда-то было модным. На полу лежал выцветший ковер. На окнах висели такие же шторы. Несколько больших удобных кресел стояло вдоль стен и перед огромным дубовым столом окружного прокурора. Рядом с ним был большой сейф, а у одной из стен располагались шкафы с картотекой. В центре восточной стены Обитая кожей дверь, ведущая в другую комнату, где сидели секретарь окружного прокурора и несколько клерков. Далее другая комната, приемная для посетителей. В кабинете было еще две двери. Одна вела в святая святых, то есть в личный кабинет прокурора, а вторая выходила в общий коридор. Венс с улыбкой оглядел кабинет. «Значит, так выглядит обитель местного правосудия». — заметил он и подошел к окну. — А это зрелище? Последнее, что видит жертвы закона перед тем, как отправиться за решетку? Маркхэм сел за стол и начал просматривать свои заметки. — Меня ждут мои люди, — сказал Маркхэм, не поднимая головы. — Садитесь поудобнее. Скоро начнутся унижения. Он нажал кнопку, расположенную на краю стола. И в дверях возник взволнованный молодой человек в очках. «Свекер, позовите ко мне Фелпса и скажите Спрингеру, если он уже вернулся с ланча, что он мне понадобится через несколько минут». Свекер исчез, и мгновение спустя в кабинет вошел высокий сутулый мужчина. «Какие новости?» — спросил марк «Видите ли, шеф?» — низким голосом заговорил детектив. Я нашел кое-что, что кажется мне полезным. После того, как я днем доложил вам, я крутился вокруг дома капитана Ликока, надеясь, что узнаю что-нибудь от слуг, и наткнулся на него самого, когда он выходил из дома. Я последовал за ним, и он привел меня прямо к этой леди. Там он провел около часа, а потом отправился прямо к себе. Но от нее он вышел расстроенный. Марком на мгновение задумался. «Возможно, это ничего не значит», — сказал он, — «но я рад знать это. Сент-Клер будет здесь через несколько минут, посмотрим, что она скажет. На сегодня все. Скажите Свекеру, пусть пришлет сюда Тресси». Тресси был полной противоположностью Фелпса. Невысок, коренаст, с вкратчивыми манерами. У него было умное круглое лицо, и он носил пенсне и был одет современно и тщательно. «Доброе утро, шеф!» — приветствовал он Маркма. «Мне известно, что миссис Сент-Клер вызвана к вам, и у меня есть кое-что, что может помочь вам в допросе». Он открыл маленькую записную книжку и поправил пенсне. «Я подумал, что сумею узнать о мисс Сент-Клер у ее учителя пения, и обратился к нему. Он итальянец, связан с Метрополитен Опера», и учит петь всех желающих, начиная от э, Примадонны и кончая последней хористкой. Мисс Сент-Клер — его лучшая ученица. Он разговаривал со мной запросто. Оказывается, он хорошо знал Бенсона. Бенсон несколько раз присутствовал на репетициях Сент-Клер и увозил ее на такси. «Ринальдо?» так зовут этого человека, думает, что он разбил девушке жизнь. Зимой, когда она пела небольшую партию в Критерионе, он находился за кулисами и видел, как Бенсон послал ей в уборную огромную корзину цветов, а потом явился туда сам. Я спросил, не был ли Бенсон при ней ангелом, но Ренальда не знает или делает вид, что не знает. Тресси закрыл записную книжку и посмотрел на Маркама. «Это вам пригодится, шеф?» «Очень», — ответил Маркхэм. «Продолжайте работать, а в понедельник в это же время доложите мне все, что вам удастся узнать». Трейси поклонился и вышел, а на пороге появился секретарь. «Спрингер здесь, сэр», — доложил он. «Послать его к вам?» Спрингер отличался и от Фелпса, и от Трейси. Он был старше, имел мрачный вид и напоминал бухгалтера банка. Говорил спокойно и сдержанно не проявляя особой инициативы, но чувствовалось, что он очень компетентен в своей работе. Марк достал из кармана конверт, на котором он записал имя, сообщенное майором Бенсоном. «Спрингер. Вот имя человека, с которым я хочу поговорить как можно быстрее. Он живет где-то на Лонг-Айленде. Он связан с делом Бенсона, и я хочу, чтобы вы его нашли и побыстрее доставили сюда. Если вы разыщите его в телефонном справочнике...» то не стоит ездить за ним. Его зовут Линдер Пфайв, и он живет где-то в районе Порт Вашингтона. Он отдал конверт Спрингеру. Сегодня суббота, и если он завтра собирается в город, скажите ему, пусть разыщет меня в Стюй-Визант-клубе. Завтра весь день я буду там. После ухода Спрингера Маркхэм вызвал секретаря и предупредил, что как только появится мисс Сенклер, ее следует немедленно провести к нему в кабинет. «Сержант Хесс здесь, сэр», — информировал его секретарь. «Он хочет видеть вас, если вы не очень заняты». Маркхэм посмотрел на часы над дверью и кивнул. «Время у меня есть, пусть войдет». Сержант Хесс был изумлен, увидев в кабинете окружного прокурора Венса и меня. Совершив обычный ритуал рукопожатий с Маркхэмом, он с добродушной улыбкой повернулся к Венсу. «Продолжаете знакомство, мистер Венс? «Этого я не могу сказать», — таким же легким тоном откликнулся Венс. «Я изучаю различные, очень интересные ошибки. Как идет слежка?» Лицо Хесса приняло серьезное выражение. «Я как раз пришел сюда, чтобы доложить об этом шефу». Он обратился к Маркхму. «Удивительное дело, сэр. Мои люди и я сам повидали добрую дюжину приятелей Бенсона и не выудили из них ни одного ценного факта». Или они ни черта не знают, или все что-то скрывают. Все они были потрясены, убиты, сражены горем и так далее, когда узнали о его смерти. А на вопрос «как» или «почему» старика ухлопали, они не могли дать ответа. «Вы же знаете такие разговоры, сэр? Кому понадобилось убивать старину Ола? Это мог сделать только грабитель, который не знал нашего старину Ола. Если бы грабитель знал нашего старину Ола он бы ни за что не стал убивать его. Чёрт возьми, у меня самого было желание укокошить этих стариков, чтобы они могли присоединиться к старине Олу. — О машине что-нибудь известно? — спросил Марком. Хэс презрительно засопел. — Ни слова. Мы дали в газетах объявления, но на них никто не откликнулся. Эти удочки — единственное, что у нас осталось. Кстати, Утром доктор прислал мне результаты вскрытия, но там нет ничего такого, что могло бы быть нам неизвестно. В переводе на человеческий язык там сказано, что Бенсон умер от выстрела в голову. Удивительно, что они не считают, что смерть наступила в результате отравления мексиканской фасолью или от укуса африканской змеи, или еще от чего-нибудь. «Не волнуйтесь, сержант», — прервал его Марком. «Мне повезло чуть больше вашего». Трейси разыскал владельцу сумочки и выяснил, что она обедала вместе с Бенсоном. Он и Фелпс выявили еще несколько дополнительных фактов. «Я с минуты на минуту жду эту даму, и мы услышим, что скажет она сама». Обида Хесса тут же улеглась, и он оживленно забросал Маркхэма вопросами. Тот сообщил ему детали и заодно рассказал о Линдере Пфайфе. «Как только мне удастся поговорить с ним, я немедленно извещу вас», — закончил Марк. Когда за Хэсом закрылась дверь, Венс лукаво подмигнул Маркхему. «Почти как у Ницше, у Барменш, а?» В переводе с немецкого «сверхчеловек». «Боюсь, что некоторые тонкости нашего мира не для него». Он был так разочарован. «А я-то обрадовался, когда ваш парень объявил о его приходе. Мне казалось, что он хочет доложить вам, что посадил за решетку шестерых убийц Бенсона». «Боюсь, ваше желание несколько преувеличено». И еще эта обычная процедура, как принято писать в газетах, я всегда считал, что как только совершено преступление, так полиция начинает арестовывать всех подряд, главным образом ради возбуждения публики. Вот видите, еще одно мое заблуждение развеялось. «Печально, печально», — пробормотал он, покачивая головой. «Этого я Хэсу не прощу». Он уничтожил мою веру в него». В этот момент вошел секретарь Маркома и доложил о прибытии мисс Сенклер. «Все мы были потрясены при виде красивой женщины, которая твердыми, грациозными шагами вошла в кабинет окружного прокурора. На ее высокомерно вскинутом лице застыла вопросительная улыбка. Она была молоденькая и хорошенькая, хотя слово «хорошенькая» Не вполне передает ее красоту и очарование. Она была красива той экзотической красотой, которую мы находим в портретах Карачи. У нее были темные, широко посаженные глаза, небольшой прямой нос и широкий лоб. Ее полные чувственные губы, изогнутые в загадочной улыбке. Подбородок, твердый и округлый, был несколько великоват, но это не бросалось в глаза. В ее манерах чувствовалась холодная сдержанность, но за сдержанностью скрывалась большая эмоциональность. Она была просто, но со вкусом одета. Марк Хэм встал и с официальной любезностью поклонился ей, а затем указал на удобное кресло перед своим столом. Она едва заметно кивнула ему и села. Но села не в предложенное кресло, а, придвинув к столу стул, села на него. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я сама выберу себе место для инквизиторского допроса». Голос ее звучал низко и очень приятно, хорошо поставленный голос певицы. При этих словах она улыбнулась. Улыбка ее не была сердечной, она была холодной и отчужденной, но в то же самое время в ней таилось что-то легкомысленное. «Мисс Сан клер начал Марком вежливым, строгим тоном. «Убийство Олвина Бенсона коснулось некоторым образом и вас. Прежде чем предпринять определенные шаги, я пригласил вас для того, чтобы задать несколько вопросов. Я должен предупредить вас, что честность и откровенность с вашей стороны сослужат вам хорошую службу». Он замолчал, а она смотрела на него иронически вопросительным взглядом. «Мне следует поблагодарить вас за ваш любезный совет?» Маркхем хмуро взглянул на нее и опустил голову. «Вы, видимо, осведомлены, что ваши перчатки и сумочка были найдены в доме Олвина Бенсона вскоре после его смерти. Я могу понять то, как вы узнали, что сумочка принадлежит мне, но мне совсем непонятно, как вы пришли к заключению, что это мои перчатки». Маркхэм резко поднял голову. «Вы хотите сказать, что это не ваши перчатки?» О Нет! Она холодно улыбнулась. Мне просто хочется узнать, почему вы решили, что эти перчатки принадлежат мне, хотя вы не знаете ни моего вкуса к перчаткам, ни размера, который я ношу. Значит, это ваши перчатки. Если это перчатки белого цвета сшиты у трифусе и их размер 5 и три четверти, то они мои. Кстати, я хотела бы получить их обратно. «Если вы не возражаете». «Мне очень жаль», — сказал Марком, «Но в настоящее время они мне нужны». Она слегка пожала плечами. «Вы не возражаете, если я закурю?» Марком открыл ящик стола и достал коробку сигарет. «Спасибо, у меня есть свои», — сообщила она. «Но я хотела бы получить свой монштук. Я, знаете ли, привыкла к нему, и мне его ужасно не хватает». Маркхэм колебался. Его явно раздражало поведение этой женщины. «Я буду рад одолжить его вам». Маркхэм нашел выход из положения. Он открыл ящик стола, достал мундштук и протянул ей. «А теперь, мисс Сен клер Маркхэм снова стал серьезным. «Расскажите мне, как случилось, что ваши вещи оказались в доме мистера Бенсона?» «Нет, мистер Маркхэм, этого я вам не расскажу». Вы понимаете всю серьезность вашего отказа отвечать на вопросы при данных обстоятельствах?» «Я не думала об этом», — последовал ее равнодушный ответ. «Будет хорошо, если вы подумаете об этом хотя бы сейчас», — посоветовал Марк. «Присутствие ваших вещей в доме убитого означает, что вы так или иначе связаны с этим преступлением». Она вопросительно подняла брови, и снова в уголках ее рта мелькнула загадочная улыбка. Вероятно, у вас есть важная улика, согласно которой вы готовы обвинить меня в убийстве. Марк Хэм не обратил внимания на ее вопрос. Вы ведь были хорошо знакомы с Бенсоном, не так ли? Обнаружение моих перчаток и сумочки в доме мистера Бенсона дает вам основание сделать такой вывод, отпарировала она. Но, во всяком случае, он проявлял к вам большой интерес, настаивал Марком на своем. «Увы, даже слишком большой для меня. Вы пригласили меня сюда только для того, чтобы узнать, какое внимание оказывал мне этот джентльмен?» Маркхэм снова проигнорировал вопрос. «Где вы провели время, мисс Сент-Клер, после ухода из Марселя? Что имело место примерно в полночь, и до вашего возвращения домой, которое имело место, насколько я знаю, после часа ночи?» «Вы просто удивительны!» — воскликнула она. Все-то вы знаете. Ну что же, я могу сказать только, что все это время я добиралась домой. И у вас ушел почти час на дорогу от Западной Сороковой улицы до Риверсайд-Драйв? Да, возможно. Чем вы это подтвердите? Марк начал терять терпение. Я не могу это ничем подтвердить, сказала она. Со временем вы сами убедитесь, что я говорю правду. «Таким поведением вы лишь вредите себе», — предупредил ее Марком явно раздраженным голосом. «Неужели вы не видите всю серьезность вашего положения? Известно, что вы обедали с мистером Бенсоном в ресторане и ушли оттуда в полночь, а к себе домой вы вернулись в начале второго. В половине первого ночи мистер Бенсон был убит, а утром на месте преступления нашли ваши личные вещи». «Это выглядит ужасно подозрительно» проговорила она с претензиозной серьезностью. Но я скажу вам одно, мистер Маркхэм. Если бы мысли могли убивать людей, то Бенсон умер бы давным-давно. Я знаю, что о мертвых не принято говорить плохо. Даже пословица есть на этот счет. Она начинается «демортиус» и так далее. Так кажется. Имеется в виду «демортиус аут бене амнихель О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить. Но, честное слово, у меня была причина чрезвычайно не любить мистера Бенсона. «Почему в таком случае вы пошли с ним обедать?» Я сама много раз задавала себе этот вопрос. Печально призналась она. «Мы, женщины, такие импульсивные создания, что часто делаем то, чего не хотим. Но я знаю, о чем вы думаете. Вы считаете, что раз уж я решилась его убить, то пошла обедать с ним в порядке предварительной подготовки». «Разве вы не так думаете? Вероятно, все женщины-убийцы сперва обедают со своими жертвами». Говоря это, она открыла пудреницу и стала рассматривать свое отражение в зеркале, встроенном в крышечку. Она кончиками пальцев поправила волосы, провела по бровям и снова уставилась на окружного прокурора. Все это время мы молча любовались ею, как будто ее действия были очень важны для нас. Маркхем был раздражен. Окружному прокурору явно не приходилось иметь дело с таким типом женщин, и ее спокойствие и холодность злили его. Марк обычно редко прибегал к угрозам и запугиваниям, но в данном случае и это было бесполезно. Его агрессивность не произвела на женщину никакого впечатления. «Вы занимались спекуляцией через посредничество фирмы «Бенсон и Бенсон»?» После длинной паузы спросил Марк В ответ на этот вопрос послышался мелодичный смех. «Я вижу, наш милый майор уже успел рассказать вам сказку. Да, я играла с их помощью. Мне не следовало этого делать. Боюсь, что я очень скупа». «А разве не правда, что вы очень много потеряли из-за Бенсона?» «Увы, это правда», — печально подтвердила она. «И вы решили, что я убила Бенсона из мести?» Она снова весело засмеялась и, выжидающе, уставилась на Маркхэма. Маркхем был по-прежнему сдержан и холоден. «А разве не правда, что у капитана Филиппа Ликока есть пистолет точно такой же, как тот, из которого был убит Бенсон, армейский автоматический кольт 45-го калибра? Я никогда не интересовалась калибром личного оружия капитана», — спокойно сказала она. «А разве не правда, что капитан Лекок одолжил вам пистолет утром того же дня?» Маркхэм упрямо гнул свою линию. «Это не очень-то любезно с вашей стороны», — застенчиво сказала она, — «вмешиваться в жизнь помолвленной пары. Я обручена с капитаном Лекоком. Впрочем, вы, видимо, это уже знаете». Маркхэм встал, едва сдерживая ярость. Насколько я понимаю, вы отказываетесь отвечать на мои вопросы и пытаетесь выкрутиться из того серьезного положения, в котором вы оказались. Да, медленно проговорила она, сейчас мне нечего вам сказать. Маркхем, опираясь обеими руками о стол, наклонился вперед. Вы понимаете возможные последствия вашего поведения? грозно спросил он. Факты, которые мне известны, «Связывают вас с этим преступлением, а вы отказываетесь отвечать на мои вопросы. Все это дает мне основание для выдачи ордера на ваше задержание. Вы это понимаете?» Я внимательно наблюдал за ней во время грозной тирады окружного прокурора и заметил, что у нее всего-навсего едва дрогнули брови. Других явных следов испуга не было. Она смотрела на Маркхэма с видом откровенного удивления. Маркхэм неожиданно протянул руку к кнопке звонка на краю стола. Но, делая это, он взглянул на Венса и, встретив его взгляд, вздрогнул. Взгляд выражал такое укоризненное изумление, что Маркхэм понял, что совершает величайшую глупость. Некоторое время в кабинете царила тягостная тишина. Мисс Сент-Клер достала пудреницу и тщательно попудрила нос. «Вы хотите арестовать меня прямо сейчас?» — спросила она. Марк нерешительно посмотрел на нее. Он вышел из-за стола и подошел к окну, глядя на здание тюрьмы. Вздохнул. «Нет, сегодня я не буду это делать», — медленно ответил он. Он подошел к женщине и остановился рядом с ней. «Я не собираюсь арестовывать вас пока», — твердо заявил он но запрещаю вам покидать Нью-Йорк. Если вы сделаете попытку покинуть город, то будете немедленно арестованы. Надеюсь, это вам ясно?» Он нажал кнопку звонка, и на пороге появился Свекер. «Свекер, проводите вниз мисс Сент-Клер и найдите для нее такси», приказал Маркхэм. «Потом вы можете быть свободны». Едва за ней закрылась дверь, как Маркхэм нажал другую кнопку, и из двери, ведущей в соседнее помещение, вышел седоволосый мужчина средних лет. «Бен», — торопливо заговорил Маркхэм, «свекер провожает женщину. Вы должны держать ее под наблюдением. Ей запрещено покидать город. Это мисс Сан клер которую откопал Трейси». Когда этот человек ушел, Маркхэм подошел к Вэнсу. «Что вы теперь думаете о своей неминной молодой леди?» Ехидно спросил он. Прекрасная девушка, не правда ли? Нежно произнес Венс. Необычайное самообладание. И она собирается замуж за военного. Надо же... Де Густибус. Начало фразы. Де Густибус non est диспутандум. В переводе с латыни. О вкусах не спорят. Один момент я даже боялся, что вы наденете на нее наручники. А если бы вы это сделали, Марком, вы бы потом раскаивались и жалели об этом до самого смертного часа. Несколько секунд Марк молчал. Он понимал, что, за словами Венса, кроется нечто большее, чем простое убеждение. Ее поведение было достаточно убедительным, продолжал Марком. Она дьявольски умно себя вела, но хитрая женщина, знающая свою вину, так и должна себя вести. А вам не пришло в голову, что ей было безразлично, считаете ли вы ее виновной или невиновной, и что она была разочарована, когда вы разрешили ей уйти? Я заметил это, но обычно люди не желают, чтобы их арестовывали. Кстати, — сказал Венс, где был этот счастливый петушок во время убийства? Вы думаете, мы забыли об этом? Мы проверили. Капитан Лекокс с 8 часов вечера находился у себя в апартаментах. Правда? — спросил Венс. Удивительный образец современного молодого человека. Марком снова резко посмотрел на него. — Я был бы рад узнать, что за таинственная теория одолевает вас сегодня. Он помолчал. — Итак, леди мы отпустили. Насколько я понимаю, таково было ваше горячее желание. Но все же вы, быть может, поделитесь со мной своим соображениями. Что вы держите за пазухой? — За пазухой? «Удивительная метафора. Вы думаете, что я фокусник?» Когда Венс начинал объясняться подобным образом, я знал, что он хочет избежать прямого ответа. Маркхэм тоже знал это. «Во всяком случае, вам не пришлось быть свидетелем моего унижения, как вы предсказывали», — пробормотал он. Венс с наигранным удивлением посмотрел на него. «Разве?» и огорченно добавил. — Жизнь полна разочарований.